Глава 22. Рома. Нельзя делать другого человека центром своей вселенной. Но у меня не получилось по-другому. Как я влюбился в Олю, наверное, в классе седьмом, со всей силой мальчишеской влюблённости, так это было уже не остановить. А может быть, это началось и ещё раньше, не помню. Может, это вообще жило во мне всегда. Сейчас я не считаю, что был идиотом и что наша дружба — ошибка. Тогда не могло быть варианта лучше. Оля относилась ко мне как к другу, поэтому я и был ей другом. Но тогда я этого не понимал. После её развода долго на неё злился, что отвергла, не поняла своего счастья, даже не попробовала. Потом только осознал, что иначе и не могло быть. Надо пережить прошлое, чтобы приступать к будущему. Я, конечно же, пробовал строить отношения с другими девушками. Особенно Рьяно взялся за это дело, когда оказался во Франции. Но мне это не очень помогало, только хуже становилось, потому что каждую я сравнивал с той, которую всё ещё любил. Собирался вернуться в Россию, попробовать ещё раз, преследовать её, добиваться и не давать покоя, пока не получу согласия на то, чтобы попробовать. Помешала болезнь отца. А потом и вовсе я потерял надежду на то, что когда-нибудь мы с Олей станем счастливой парой. Во французской медицине царит комплексный подход. Им недостаточно просто лечить рак. Им ещё нужно выяснить причину, из-за чего всё началось. Когда я первый раз услышал о том, что у отца выявили синдром ли никак не мог понять, зачем врач мне так долго об этом рассказывает. Как это мне поможет? Отец всё равно умирает. Так и спросил его, как сейчас помню. Что это даёт? Вам тоже нужно сдать анализ ответил врач. «Зачем? Я совершенно здоров». «Этот синдром — редкий вариант наследственной онкопатологии. Может быть, сейчас у вас нет рака, но если выявится, значит, у вас тоже предрасположенность к таким болезням». Даже тогда я ничего не понял и совершенно не переживал. Для страховки во Франции я проходил обследование раз в год. В своём здоровье был уверен на сто процентов, считал это ошибкой. Причины рака неизвестны, всё, что угодно могло сыграть свою роль. Тем он и страшен. Но мой генетический анализ показал поломку генов. Врач был прав. Наследственная предрасположенность. Синдром Ли-Фраумене у меня. Я махнул рукой и даже тогда не сильно расстроился. Прочитал кое-что в интернете. Если вести здоровый образ жизни, могу никогда и не заболеть раком. А если заболею, «Выявят рак на ранней стадии и не запущу, как отец. Всё будет хорошо». Я дошёл до врача только после похорон отца и то по настоянию матери. Она очень переживала за моё здоровье и не хотела потерять ещё и меня. Я тогда был и так не в лучшем эмоциональном состоянии, а то, что услышал на приёме у генетика, повергло меня в ещё больший шок. Вероятность развития рака у меня к 50 годам 68%. Не приговор. «Если следить за здоровьем, регулярно обследоваться, снижать риски, жить будет можно». Шокировало меня совсем другое, то, о чём я почему-то даже не задумывался до того момента. «Вам нужно сделать вазэктомию порекомендовал доктор. «Зачем?» «Синдром наследуется по доминантному признаку, вы точно передадите его своим детям». «Вам повезло, что у вас не развился рак в детстве». Вообще, я скажу честно, с таким синдромом рак у детей встречается очень часто. Это риск, и неоправданный. Но решать, конечно, вам. Это было как удар молнии в сердце. Разом всё вспомнилось, и, наконец, дошло, как ужасно я влип. Из-за одного какого-то чёртового поломанного гена. После врача мне надо было с кем-то поделиться, пришлось всё рассказать маме. И я до сих пор об этом жалею. Мне кажется, слёз было пролито больше, чем на похоронах отца. «Это точно не лечится?» «Точно. И я никогда не понянчу внуков?» «Ну, получается, нет. Теперь я понимаю, почему нашу семью преследуют несчастья, почему Паша умер». Схлипывала в ответ моя мама, я первый раз слышал это имя. «Кто такой Паша?» — спросил, заметно напрягшись. В тот день я узнал не только о своём диагнозе, но и о том, что, оказывается, у меня был старший брат, не проживший и года, что подтверждало слова врача. «Детей мне лучше не заводить, если я не хочу для них такой же участи». Долго думал, что же делать. Да разве был у меня выход? Вспомнил и всю родословную отца, понял, что ведь и он единственный из четырёх братьев, доживший до зрелого возраста. Тогда причину никто не понимал. А теперь я знаю. И, пожалуй, на мне этот ген и остановится. Принял решение и сделал вазоктомию, чтобы даже случайно не получилось. Хватит. Ужасно, когда болеют взрослые, а когда дети, и говорить не хочется. Обычно эту операцию делают только тем, кто старше 35 и у кого не меньше двоих детей. Но мне сделали без каких-либо проблем. По заключению, генетика. Разве после этого мог я думать о боли? Зачем я ей такой нужен? Она нормальный человек, конечно, хочет детей и семью. Я и сам всегда считал, что семья без детей не настоящая и не может быть счастливой. Приказал себе не думать о ней. Но, как ни странно, заставляла меня вспоминать о боли Лера, которая раз в три месяца приезжала во Францию. То заговорит о её передаче, то вспомнит что-то смешное, связанное с ней. Смотрел на Веронику и даже завидовал Лере. Ну и пусть, что рак. Лечится же, идёт на поправку. А самое главное, они с Киром сдали анализ на поломку генов, и ретинобластома Вероники оказалась случайной генетической ошибкой. Им можно было рожать других детей, здоровых. И они родили. А мне нельзя. Невозможно теперь. Всё равно я поддавался слабости. Раз в год. Приезжал на встречу выпускников в надежде хоть издалека посмотреть на то, какой Оля стала. Хоть полчаса поговорить с ней, как раньше, по-дружески. Я не хотел и не собирался никаких отношений с ней строить. Хотя это было то, о чём я долго мечтал. Но разве можно бороться со своим сердцем? Настоящий закон подлости. Именно сейчас я ей нравлюсь. Она готова на отношения. А я не могу с ней так поступить. До нашего поцелуя я ещё надеялся, что всё не зайдёт так далеко. Целовал её и думал... «Наконец-то я её получил, теперь она моя». И в то же время меня разрывало изнутри. «Отпусти её, не трожь. Ей нужен нормальный муж, дети, а не такой, как я, бракованный». Но после всего, что между нами произошло за последнюю неделю, самую счастливую неделю моей жизни, и до, и после, всегда, чтобы не произошло, у меня не осталось сил, чтобы от неё отказаться самостоятельно. Это невозможно». Кажется, если меня привязать к дереву цепями, я их всё равно вырву и пойду к ней. Но если Оля не примет и не захочет, я попытаюсь снова её забыть. Хотя наперёд знаю, что не получится. Не получалось и раньше, а теперь точно знаю, это дело безнадёжное. «Что ты хочешь мне рассказать?» — спрашивает Оля и кладёт свою ладонь на мою. Смотрю в её глаза. Не могу выдавить из себя ни слова. «Если я скажу ей правду, конечно, она не отвергнет меня, пожалеет, останется со мной. Ведь Оля добрая, хорошая, я знаю, какая у неё душа. Но будет ли потом она со мной счастливой? А если я, как мой отец, свалюсь в болезни через пару лет? Что её ждёт?» «Но, Боже, как же мне хочется сегодня остаться здесь, с ней, сжимать в объятиях её обнажённое тело, целовать, любить всю ночь, слушать её стоны». Отгоняю от себя сладостные видения, тяжело вздыхаю. В голове мелькают мысли, может быть, соврать ей, сказать то, что она не сможет принять, чтобы отпустила меня, ведь ещё не сильно в меня влюбилась, и пусть она будет счастливой. «Рома, хватит молчать!» — выкрикивает дрожащим голосом. Собираюсь с духом и говорю.